Явление седьмое. Те же и Нелькин. Входит, раскланивается и жмет Муромскому руку. Муромский. Где же это вы, Владимир Дмитриевич, пропали? Я уж встасковался по вас. Нелькин. Да, Петр Константинович. Махает рукой. Загулял совсем. Вот все, балы. Оглядываясь на дверь. Ну, Анна Антоновна, какой вы резкий колокольчик-то повесили. Ого! Муромский. Ну вот, видите, не я один говорю. Мелькин. А, впрочем, Петр Константинович, я вам скажу, вчера на бале у княгини тоже того, вертит головой. Только что подымаюсь на лестницу. Освещено, знаете, как день. Дома-то я не знаю. Прислуги, гибель, все это в голунах. Поднимаюсь знаете, на лестницу, да и посматриваю, куда это, мол, тут. Как звякнет он мне над самым ухом, так меня, как вара, могдала Уж не чувствую, как меня в гостиную ноги-то вкатили. Атуева. Зато они вас хорошо и вкатили. Муромский перебивая. А я вам, судары, не говорю, что вы меня этими колоколами выгоните из дому. Нелькин. Да вы, Петр Константинович, как собираетесь встрешнего? Атуева. И не собираемся, батюшка. «Разве после Масленицы? А прежде, что в деревне-то делать?» Муромский. «Да, вон, видишь, что в деревне делать. Толкуй вот с ними. Распоряжение, сударовня, надо бы нас сделать к лету. Навоз надо вывести. Без навозу баликов давать не будете?» Атуева. «Так что же у вас Иван-то Сидоров делает? Неужели же он и навоз-то навоза покласть не может?» Муромский «Не может». Атуева. «И не знаю. Чудно как-то право. Так неужели сам помещик должен навоз накладывать?» Муромский. «Должен». Атуева. «Приятное занятие». Муромский. «От того все и разорились». Атуева. «От навозу». Муромский. «Да, от навозу». Атуева. «Ха!» «Петр Константинович, да вы, батюшка, хоть другим-то этого не говорите, над вами смеяться будут». Муромский. Я, матушка, об этом не забочусь, что...» Такой же удар колокольчика. Все вздрагивают. Муромский перегибается назад и вскрикивает пуще прежнего. «Ай! Ах, царь небесный! Да ведь меня всего так и сдергает! Нет, я этак жить не могу!» Подходя к Атуевой. «Понимаете ли вы, сударыня, я так жить не могу! Что же вы меня уморить хотите?»